Вопреки тому, чего они ждали, Кастон прислал наставительный, почти отеческий ответ на двух страницах, предупреждая об изменчивой природе страсти, а напоследок коротко и ясно пожелал им быть такими же счастливыми, каким он был сам в своей недолгой супружеской жизни. Его шаг был настолько неожиданным, что Амаранте Урсуле стало дурно. Она почувствовала себя оскорбленной мужем, которому сама же дала повод бросить себя на произвол судьбы. Ещё больше она расстроилась через полгода, когда Гастон снова прислал письмо из Леопольдвиля, где, наконец, отыскал аэроплан и теперь просил, не более не менее, переправить ему его велосипед, который из всего того, что было им оставлено в Макондо, вызывал у него самые нежные чувства. Аурелиана терпеливо утешал, обозленную Амаранту Урсулу, стараясь показать себя хорошим мужем и в бурю, и в штиль. А повседневные заботы, которые на них навалились, когда растаяли деньги Гастона, связали их чувством глубокой привязанности, которое не было таким ослепляющим и дурманным, как страсть, но позволяло любить друг друга и быть счастливыми, как в бурные времена похотливых забав. Они ждали, ребенка. В тиши беременности Амаранта Урсула принялась мастерить на продажу ожерелья из рыбьих позвонков. Но покупателей не нашлось. Аурелиано впервые в жизни осознал, что его способность к языкам, его энциклопедические знания, его феноменальный дар вспоминать мельчайшие детали неизвестных ему мест и событий также бесполезны, как шкатулка с драгоценными камнями его жены, которые стоили, наверное, не меньше, чем всё добро, которое было тогда у всех последних обитателей макондо вместе взятых. Хотя Амаранта Урсула не утратила ни своего жизнелюбия, ни своей склонности к любовным шалостям, она заимела привычку сидеть после обеда в галерее, проводя там бессонную созерцательную съесту. Аурельяна был вместе с ней. Иногда они так сидели и молчали до сумерек совсем рядом, не спуская глаз друг с друга, любя в покое так же сильно, как прежде любили в буйстве. Неуверенность в своем будущем направляла их думы к прошлому. Они видели себя в раю, утонувшим в дожде. Они шлепали босиком по лужам в патио, убивали ящериц и вешали их на Урсулу, играли в ее похороны. И эти воспоминания доказывали им, что они были счастливы вместе чуть ли не с младенчества. Погружаясь в прошлое, Амаранта Урсула вспомнила тот день, когда она вошла в ювелирную мастерскую, а ее мать сказала ей, что маленький Аурелиана не сын, его нашли в корзине на реке. Хотя эта версия теперь казалась им маловероятной, у них не было оснований заменить ее более достоверной. Но зато, обсудив все «за» и «против», они были твердо уверены, что Фернандо не могла быть матерью Аурелиана. Амаранта Урсула предположила, что он сын Петры о которой в доме ходили самые грязные толки, и эта мысль неприятно резанула их по сердцу. Уверенность в том, что жена приходится ему сестрой, все больше терзала Аурелиана и он совершил набег на церковные книги, чтобы в полузгнивших, источенных жучками архивных страницах отыскать следы своего происхождения. Самая старая запись о рождении, которую он нашел, относилась к Амаранте Буэндия, крещенной уже в подростковом возрасте отцом Никанором Рейной в ту пору, когда тот старался доказать существование Бога при помощи манипуляций с чашкой шоколада. Аурелиано вдруг подумал, что он может быть одним из тех 17 Аурелиана, записи о рождении которых были разбросаны по четырем церковным книгам, но даты крещения были очень давними и не подходили ему по возрасту.